Даже от тела Ванзы исходило благоухание. Но прошло три года сердце и ум Ванзы наполнились другими мечтами, и дух прекратил свои посещения.